Глава двадцать 22. Гости разъехались несколько раньше, чем предвидел граф. Без четверти одиннадцать Фермандуа нерешительно сказал: "Однако поздно, господа. Не пора ли по домам, хоть здесь так приятно?" Лицо Кангарва действительно выразило, что ж, если вы желаете меня погубить, то уходить. Но Кто-то в этом выражении пробудило у графини Надежды на клуб. Нет нет, шарметр, Мы вас не отпустим. Вы не захотите лишить нас удовольствия слушать вас и дальше, сказал Кангаров. Фермандуа безропотно подчинился, подумав с досадой, что за автомобиль придется платить по ночному тарифу. Графиня затеяла напоследок с хозяином политический спор, который все слушали вяло. Споров за вечер было достаточно. Да-да. Вы во многом правы, скажу больше, вы правы почти во всем, мягко говорила графиня, но я не могу признать, что в СССР, она с легким оттенком демонстрации произнесла у РСС слитно ЮС. Есть полная свобода печати, И нам друзьям вашим больно что вы кое в чем следуете фашистским методам не сердитесь на меня оговариваюсь быть может я недостаточно знаю положение в вашей прекрасной стране У нее вид кинематографической шпионки раскаявшейся вследствие любви к неприятельскому контрразведчику подумал вирманду Было бы хорошо, если б старая дура подвезла меня на своем автомобиле. Но она не подвезет. Через полчаса граф сделал отчаянную попытку прорваться в клуб. Чужая первая заявка облегчала его собственную. Неожиданно графа поддержали другие гости. Да, в самом деле, очень поздно пора. Кангаров еще немного поспорил сделал таинственный знак метр до отелю и отошел с ним в угол кабинета гости тотчас оживленно между собой заговорили Посол взял с подноса счет, мысленно ужаснулся, просто бандиты и заплатил. хотя деньги он почти всегда расходовал казенные, у него при всяком платеже был такой вид точно он отдавал свою последнюю копейку Затем хозяин с приятной улыбкой вернулся к гостям. Так вы в самом деле уходите? — Почему же так рано? При очень сильном натиске гостей можно было удержать в повиновении еще минут двадцать, но настроение у Конгарова было омрачено инцидентом с Веслиценусом. Какое же рано? — Я регулярно ложусь в одиннадцать, — сообщил финансист. Я в десять всегда уже лежу в кровати с книгой, добавил Селезье. Каким-то странным образом неизменно выходило, что появлявшиеся везде светские люди уже лежат в кровати с книгой, кто в одиннадцать, кто в десять. Необыкновенно приятный вечер. Мы надеемся до скорого свидания, сказала графиня многозначительным тоном, не уточняя однако своей надежды она пока не намерена была звать к обеду Кангарова. Кроме того, рядом с ним стоял Сиризье, приглашать которого графиня и вообще не собиралась. Знаменитый адвокат отвернулся и заговорил с финансистом непременно. Очень скоро, очень скоро, повторил с жаром, но неопределенно Вермондо. Это ни к чему не обязывало, да и неясно было, кто кого приглашает. Он еще о чем то пошутил не особенно заботясь о блеске в виду позднего времени опустил руку в жилетный карман в надежде найти там три франка и не найдя с досадой дал пять подававшему пальто лакею. внизу тоже все произошло по предусмотренному финансист и граф любезно но с твердым в голосе расчетом на отказ сказали хотите мы вас подвезем, дорогой метр И он также любезно ответил: "Что? Что? Нам совсем не по дороге". В автомобиле он откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги и наконец-то беззастенчиво цинично зевнул. Слава богу, кончено. Сейчас ванна, постель так в полублаженном состоянии, ожидая состояния блаженного. Он пролежал с полдороги. Думал, что обед был превосходный, и что не надо было все же пить так много вина, что девочка, называвшаяся секретаршей, посла, очень мила и досталась такому человеку. Когда автомобиль проходил мимо фонарей Верманта, подозрительно сумрачно вглядывался в счетчик, но ничего рассмотреть на циферблате не мог будет от пятнадцати до двадцати франков в зависимости от того, благородный ли человек, шифёры и по совести ли выберет дорогу. Вспоминал с ленивым удивлением, что в былые времена любил эти двухчасовые обеды из семи блюд с убийственным смешением напитков, с непрекращающейся ни на минуту беседой, которую по его положению всегда требовалось вести блистательно. Не без удовлетворения решил, что и в этот вечер блистал вполне достаточно, особенно для таких слушателей. Общество, разумеется, было среднее, но у нас он, разумел писателей. Надо вечно держаться на стороже. а собратьев ничего не ждешь, кроме колких, неприятных, даже грубых слов. Мы живем в атмосфере неуважения, неприязни, ненависти друг к другу. Здесь, по крайней мере, этого не было и следов. Одни слушали с восхищением, другие равнодушно, третьи совсем не слушали, как девочка, с которой не удалось обменяться десятью словами, но злобы не было ни у кого, и неприятностей ни от кого ждать не приходилось. Разница в умственном уровне, но в своем кругу мы разговариваем главным образом о сплетнях, об издателях о гонорарах. мне показалось бы просто диким заговорить с Эмилем о конце культуры или о социалистическом строе он вероятно радостно подумал бы что я окончательно выжил из ума ночной воздух лежачее положение освежили германдоа он вернулся мыслью к роману завтра сяду за стол в семь часов утра лишь бы хорошо выспаться вино обеспечивал он знал не более трех или четырех часов сна разве принять гординал но тогда с утра работать будет нелегко ему захотелось чтобы скорее наступило утро так тянуло его к принявшей новый ход работе. автомобиль наконец остановился Счетчик показывал восемнадцать франков. Шофер оказался человеком средних моральных качеств. Вермандуа отворил ключом дверь и вошел в переднюю с не совсем приятным чувством, как почти всегда ночью. Безлюдность этой сравнительно большой квартиры его немного тяготила. Расположение комнат было неудобное и неуютно из передней двери открывалась в гостиную, комнату ненужную и нелюбимую. Отделана она была очень давно, когда появились какие-то лишние деньги. Мебель была старинная и, вероятно, поддельная. На стене висел ван-лоу. В точности неизвестно, какой именно куплен был как карль, но по мнению особенно компетентных людей, был скорее Жан-Батист, если не Юлий Цезарь. Другой достопримечательностью комнаты был необыкновенный, совершенно ни для чего непригодный столик из тех, что в XVIII веке назывались афинскими, расзолоченной бронзы с парфировой доской. Он и куплен был едва ли не благодаря названию. Более тонкие из гостей, которым Вермандо показывал свои старинные вещи, это понимали и улыбками давали почувствовать, что понимают, где же и быть афинским столиком XVIII столетия, как не у Луи Этьена Вермандова. В темноте он осторожно прошел по гостиной. В ней и электрические выключатели были размещены неудобно. Зажечь свет Можно было только на пороге кабинет. Несмотря на привычку Вермандуа что-то задел, поскользнулся и пробормотал ругательство. Ошипью разыскал выключатель и зажег гостинный свет. Настоявшем у двери афинском столике не было ничего. Приходивший с последней почты письма старуха обычно раскладывала на столике, находя вероятно, что надо же хоть как-нибудь использовать этот ни для чего не нужный предмет. Вермонд 2 вспомнил, что последняя почта пришла еще до его отъезда на обед. Он зажег свет в кабинете и погасил в гостиной. Царство лжи, царство правды. В гостиной все лживо и претенциозно. В кабинете ничто себя не выдает ни за что другое. Обыкновенный красный уютный бобрик, полки, вертящийся этажерка, американский письменный стол. все не смешная, полезная, искренняя дрянь. Кабинет был честной комнатой его квартиры. С необыкновенным наслаждением он снял тугой воротник смокинг, надел мягкие туфли, расстегнул пуговицы жилеты и брюк и почти повалился в глубокое кожаное с темно-желтой подушкой кресло у письменного стола. Это был предварительный отдых перед сном, в сущности, лучшие радости жизни элементарные. После пяти часов мучения снять идиотский воротничок, имеющий единственной целью резать человеку шею, или в жаркий день выпить залпом стакан ледяной воды. В поисках других элементарных радостей подумал о секретарше советского посла и вздохнул. О чем я думал? Не записать ли? Так, да, кабинет, честная комната. Здесь я в своей естественной и законной обстановке, как зверь в лесу или как папа в Сикстинской капелле. Хотя папе быть может в Сикстинской капелле бывает иногда и немного совестно. Лежать так без воротничка, опустив подбородок на шею, было очень хорошо. Вермунда Все же лениво подумал, что пора пойти в ванную, в постели будет еще лучше. А то не сесть ли за работу. Сначала будет трудно, потом понемногу войдёшь. Он нерешительно взглянул на стол сбоку. На видном месте лежала в картонной папке рукопись романа. Нет, начинать в час ночи не годится. Но просмотреть сделанное до обеда это можно. Он тяжело встал, опираясь на ручки кресла, ужаснулся усилию, которое пришлось для этого сделать, пересел на стул надел очки и придвинул к себе папку. Только теперь Верном II ясно понял, что его приятное настроение во время обеды и словоохотливость держались в нем, не только за счет вина, но и за счет скрытого полусознательного запаса радости, единственной причиной которого были именно перемены в романе, новые возможности, открывшиеся благодаря каринской встрече Лесандра. В последнем счете настроение духа у Вермандо, несмотря на его презрение к литературе, определялось преимущественно ходом его работы. Да, это была счастливая мысль. Опять радостно подумал он, вынимая из папки соединенные зажимом вдоль и списанные вдоль поперек листки. Он стал читать. Лицо его потемнело. Что же это? Новая редакция главы была явно не только не лучше, а гораздо хуже старой. Сердце у Вермандоу упало. Он бросил основной текст, стал разбирать поправки, сокращенные указания, заметки для памяти, сделанные на полях или снизу вверх наискось, пересекавшие строчки основного текста. Почти все это никуда не годилось. И ему одно за другим стали приходить в голову соображения, вследствие которых каринская встреча с была неудачной нисколько не выигрышной и даже просто невозможной Но ведь это ужасно как же я сразу не подумал Это было затмение, настоящее затмение почти с отчаянием вермандва положил листы в папку господи что же теперь делать Он подумал в сотый раз, что нужно необходимо навсегда бросить это ужасное постыдное ремесло выдумщика, и в сотый раз ответил себе, что бросить невозможно, весь смысл жизни был в писательском призвании, почти вся ее радость в том, что частью условно, частью вполне верно называлось вдохновением. А вдруг завтра снова всё просмотрю И опять покажется иным, ведь не идиот же я был пять часов тому назад пойти спать, а завтра с утра сесть за работу со свежей головой. Но он знал, что уж теперь никак заснуть не удастся. Вермандуа тяжело вздохнул, положил рукопись назад в папку и прошел в ванную. По дороге с отвращением оглядел нечестную гостиную. Да, разумеется, Жюль Сезар и Скверный. А если и Карль, то радость тоже не И имени такого нет. Почему Карль, а не Шарль? И финский столик дреной. И все эти мастера, создававшие мебель XVIII века, чудо французского вкуса, были инородцы в большинстве немцы: Ризнер, Жакоп, Крамер, Вейсвель, Беннман, Швертценгер, и поскорее продать всю эту дрянь, пока за нее еще по человеческой глупости можно получить немалые деньги. В ванной комнате он сел на неудобный с прямой спинкой деревянный стул и рассеянно уставился налившуюся из крана воду. Думал о многом сразу, но преимущественно о том, что жить этой скверной искусственной жизнью больше невозможно и незачем. Нервы обнажены совершенно, любая мелкая неприятность кажется несчастьем, а несколько более серьёзная катастрофой. В самом деле, что же случилось сегодня? Ну, оказалась неудачная мысль о Каримской встрече. Но ведь еще вчера ее вовсе не было и ничего. Это рассуждение его не утешило. Все представлялось ему в очень мрачном виде, особенно люди, особенно он сам. Вот и за этим идиотским обедом распустил перьяс. Тари павлин нес вздор. З туры графини из Сиризье жуликом послом говорил о конце мира, рассыпал блестящие парадоксы. Это моя специальность, как утка в лятур аргент. высказывал. Эсхатологические мысли, точно эсхатология не есть профессия для человека в семидесятилетнем возрасте цитировал сто тысяч человек, кого только не цитировал. Больше никогда, никогда не буду даю честное слово с чувством стыда тоже в сотый раз совершенно искренне, сказал себе он. Вода, вопреки договору с хозяином дома, была не горячая, а разве чуть тёплый. И посидеть в ванне нельзя, и сон окончательно сорвешь. Это чрезвычайно его раздражило. Завтра же ему написать, сказать Альвери, чтобы написал на машинке, иначе он еще продаст автограф, мерзавец этакой. От холодной воды после такого обеда может случиться удар. Хотя он знал, или так как знал, что едва ли удар с ним случится в эту ночь, давление крови шестнадцать. с полной ясностью себя представил Как будет хрипеть в ванне до утра, пока не придет старуха? Она бросится за консьержкой, консьержка прибежит сюда, они общими силами постараются поднять меня и перенести на постель. Трагическое безобразие этой сцены поразило его и заняло. Через полчаса приедет доктор, констатирует смерть с торжественным видом, осменит куда следует. Луи Этьен Вермандвас скончался. Через час прискачут журналисты? Откуда-то появится какая-то книга, если нет, кажется, листы с черной каймой. И начнут расписываться друзья. Тот молодой психопат сообщит репортёрам подробности моего образа жизни, колеблясь между горем, больше не будь жалование и радостью. Вот отправился к отцам, а я еще лет пятьдесят проживу. Графиня, как ближайший друг, будет сдерживая глухие рыдания принимать представителей президента республики и министра народного просвещения. Еще вчера мы с ним провели вечер, он был весел и блестящ, как никогда. В академии произойдет сильное волнение, неожиданно открылась вакансия, на которую никто из собратьев и не надеялся. Эмиль, приедет с постной физиономией расписываясь со своим росчерком выдавит, какая потеря. Журналисты тотчас запишут: "Какая потеря", сказал он. Мысли эти несмотря на иронический тон его взволновали ему показалось даже, что с ним и в самом деле произошел какой-то припадок. Правда, это лишь показалось. все таки знал, что припадка не было и что давление крови шестнадцать. Ну, не сегодня, так через год, особенно если из-за всего волноваться как сумасшедший. Нет, положительно бросить Париж, продать Ванло, продать всю эту фарфоровую и парфирную дрянь, выручить что можно, благоценность дряни дополняется моей славой из коллекции Луэтье на Вермон и уехать. Пусть Романа пишет до самой своей безвременной кончины мой друг Эмиль Как всегда, мысль, что Эмиль теперь пишет плохо, очень плохо, с каждой книгой все хуже, немного утешила Вермандва. Если б и вправду сейчас умирать, то было бы маленьким утешением, что больше никогда не увижу Эмиля. Он разделся и, стараясь не глядеть с отвращением на свое старческое тело, сел в воду. В ванне настроение у него становилось все мрачнее. Иронический тон чувств отлетел совершенно. Теперь в самом деле был припадок, припадок полного, казалось бы, беспричинного отчаяния. Он не видел просвета ни в чем. Все было гадко, плоско, ужасно. Ни о чем без стыда нельзя было вспомнить. И по сравнению с этим собственным личным отходило на второй план то, что мир приближался к бездне. Нет, не отходило на второй план, но так тесно переплетало, что было невозможно отделить одно от другого. От еле теплой воды у Вермандуа застучали зубы. Он опять с тем же морально тяжким усилием встал, закончил свой ночной туалет, вошел в спальную и лег в постель. Погасил было свет и полежал с четверть часа в надежде, что заснет. затем почувствовал, что заснуть нельзя и что нет силы бороться с тоской. Он снова зажег лампу и взялся со столика книгу. Это было французское издание разговоров в Гёте с канцлером Мюллером. Вполне приличная настольная книга такая, которую можно было смело назвать в задушевно глубокой беседе с интервьюером. На прошлой неделе Вермандуа и в самом деле сказал явившемуся за задушевно глубокой беседой журналисту, что предпочитает эту книгу Эккермана. У Эккермана парадный Гёте в понимании недалёкого, если не глупого юноши, а у Мюллера Гетто непричесанный и капризный в спорах с умным, пожившим и культурным человеком. Ему потом было совестно, что он назвал Эккермана недалеким юношей. Это было клише и неверное клише. А через три дня он с ужасом и отвращением прочел украшенное его портретом интервью, где что-то говорилось Об этой необъятной личности Иоганна Вольфганга рассматриваемой Луи Этььеном Вермандуа и даже нельзя было понять просто ли это пошлые фраза или в почтительной форме коварная насмешка глаза и улыбка у интервьюера были хитрые он перелистнул книгу с предвзятым сознательным недоброжелательством. так собственно и надо читать всех замечательных писателей, если не хочешь попасть к ним в рабство. Жизнь госпожи Крюденер подобна древесным опилкам, из нее в лучшем случае можно извлечь немного пепла для производства мыла. Образ из тех, что годится для беседы или для черновика но в беловую рукопись гёта попасть не могли да и о какой человеческой жизни собственно нельзя было бы сказать того же самого надо было бы чтобы немцы были рассеяны как евреи по всему лицу земли только тогда они и могли бы дать меру своих способностей это был тоже сверкающий парадокс И политический деятель, канцлер Мюллер, вероятно, слушал его с уныло-покорным видом. Нельзя же помешать великому человеку да ещё 80 лет говорить, какой ему угодно вздор. Цензура полезна, так как приучает к полускрытому и потому более тонкому и остроумному выражению мыслей. Прямое выражение мысли обычно тяжеловато. Может быть. Однако это довод придуман нарочно для оправдания веймарских цензоров. Он верил в свободу духа и в благо цензур, в величие дела французской революции и в величие дома Ротшильдов, издевался над бессмертием души, но находил, что мир погибнет, если Обергоф Маршал женится церковным браком на еврейке. Впрочем, очень многое говорил, конечно, на зло своим собеседникам. Его должно быть интеллигентное лицо канцлера Мюллера раздражало еще больше, чем восторженное иная физиономия Эккермана. Как бы не пропустить какой-нибудь новый гениальный мысли его превосходительства. И самое замечательное то, что в такой нелепой обстановке из этих В долголетних, ежедневных интервью он сумел создать интереснейшие и ценные книги. Даже в редкие минуты профессиональной мании величия, вообще ему почти не свойственной, Верман не сравнивал себя с Гёте. Но ему приятно было видеть, что и этот навсегда на весь мир прославленный человек жил почти В такой же обстановке, как он, также тяготился людьми, также не мог без них обойтись, также терпел обиды, также подчинялся требованиям своего общества. Самый Мефистофель его, общедоступный конформистский черт, недаром им трепетно восторгается десяток поколений немецкого юношества, и недаром он во перетеряет так мало по сравнению с поэмой требовал себе право не верить ни во что, в минуту откровенности не скрывал, что ни во что и не верит. Издевался над глупостью королей, над зверством революции, над истинными откровениями, над верой, над собственным своим неверием, и больше всего завидовал простодушным людям, все равно портным или художникам. Гайд спросили: "От чего так радостно его мессе?" От того, что когда я благодарю творца я всегда неописуемо счастлив. Услышав это, престарелый Гёта прослезился. Герман в смертельной тоске отложил книгу. Да так больше жить невозможно, чем жить, для чего жить? Допустим, я сейчас умру. Поднимет ли мою душу близость смерти? Нет, едва ли. И я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству. Вот и этот человек, один из величайших в мире, почти также был опутан жалкими чувствами. Не так же, пусть по-своему, а все таки был опутан. И в ней откровенные свои минуты, сам в этом сознавался, ни одному себе, но и другим людям. Старый, так много знавший, так много о разном, почти обо всем, о жизни думавший человек, чему ты можешь научить без парадоксов, без стихов, без звонких речей? Чему ты можешь по-настоящему научить другого старого человека, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая в книги, помню только общий твой облик, посметь думать за тебя, попытаться не пользуясь твоими словами проникнуть в твою не книжную, а настоящую мудрость делать в жизни свое дело делать его возможно лучше если в нем есть если в него можно вложить хоть какой-нибудь хоть маленький разумный смысл пусть портной шьет, возможно лучше пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд, не уверяя, что трудишься для самого себя. Ведь он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки, не задевать предрассудков по крайней мере грубо. Не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического Донкихота, такая же по существу профессия, как труд сапожника или ветеринар. Не потакать улицы и не бороться с ней, Об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить, но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра. На склоне дней знаменитый врач говорит, что верит только в пять или шесть испытанных лекарств вроде хинина. Бесспорные принципы добра почти так же немногочисленны. Для себя же, для немногих свободных людей можно пойти и дальше. Холодное наблюдение имеет свою ценность. В мысли, как в жизни, всего выше можно подняться при пониженном душевном жаре. Рядовые удачники жизни горят, но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударов в минуту. И как кровь возвращается по венам в сердце, отдав по пути свои питательные вещества. Так всего дороже возвращающиеся в сердце, больше ничего не питающий истины. Эти истины беречь про себя и в то время, когда больше не ждёшь ничего, кроме пристойных некрологов. Жить спокойно, зная, что мир лежит возле радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира. Он снова раскрыл книгу. В ней ничего этого не было. Конец первой части.